На мольбу в моем голосе он снова ответил, «Брось, брось и осени себя крестом! Это тебе зачтется! Сделай это не только за себя, но и за меня тоже, за мою вину!» «Какая вина! Какой грех! Какое преступление!» Он уже опять сидел за письменным столом, сжимая виски руками, «что мы позволили ему приехать, что я подпустил его к себе» что мои глаза на нем отдыхали. Надо тебе знать, дети, они с хрупкой материи и очень податливы ядовитым влиянием. Тут уж пришел мой черед вскрикнуть. Возмущенный я не дал ему говорить. «Адриан!» — вскричал я. «Адриан, нет!» Что ты терзаешь себя нелепыми самообвинениями из-за слепого рока, который повсюду настиг бы этого ребенка, может быть, слишком хорошего для нашего мира? Пусть горе разрывает нам сердце. Нельзя, чтобы оно лишало нас разума. Ты делал ему только хорошее. Он качнул головой. «Замолчи!» Я просидел у него с добрый час. Время от времени тихонько с ним заговаривал. В ответ он бормотал что-то, что именно я не всегда разбирал. Потом я сказал, что хочу зайти к нашему маленькому больному. «Иди», — отвечал он, и жестокосердно добавил. «Да не говори с ним, как в тот раз, ну как, сынок, ты, я вижу, молодцом и тому подобное. Во-первых, он тебя не услышит, а во-вторых, это не к лицу гуманисту». Я уже собрался уходить, но он меня остановил, крикнув мне вслед «Цейдблом», что тоже звучало очень жестоко. Обернувшись, я услышал. Я понял, этого быть не должно. — Чего, Адриан, не должно быть? — Благого и благородного, — отвечал он, — того, что зовется человеческим, хотя оно благо и благородно. Того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали Бастилии и о чем ликуя возвещали лучшие умы, этого быть не должно. Оно будет отнято, я его отниму. — Я не совсем тебя понимаю, дорогой. Что ты хочешь отнять? — Девятую симфонию, — отвечал он. И к этому, сколько я не ждал, уже ничего не прибавил. В смятении и мраке поднялся я наверх. В комнате больного было душноват, пахло чистотой и медикаментами, хотя окна стояли настежь, только ставни были полузакрыты. Вокруг кроватки Непомука толпилось много людей. Я пожимал им руки, но взор мой не отрывался от умирающего ребенка. Он лежал на боку, весь сжавшись, так что локти касались колен. Щеки его горели огнем. Он глубоко втягивал воздух. Потом мы долго-долго не слышали его дыхания. Глаза у него были не совсем закрыты, и меж ресниц виднелась не голубизна радужной оболочки, а только чернота. Зрачки, становившиеся, все больше, хотя один увеличивался заметнее, чем второй, и почти уже поглотившие глубизну. И еще это было хорошо, когда мы видели их блестящую черноту. Временами в щелке было белым-бело. Тогда ручки ребенка крепче прижимались к бокам, и под скрежет зубовный судорога так сгибало маленькое тельце, наверное, уже бесчувственное, что и смотреть на это было жестокостью. Мать тихонько всхлипывала. Я пожал ее руку и потом пожал еще раз. Да, она стояла здесь, Урсула, кореглазая дочка хозяев хутора Бюхель, сестра Адриана и из скорбных черт, теперь уже тридцати девятилетней женщины, проглянули на меня, я был очень этим растроган, старонемецкие черты Ионатана Ливеркюна. С ней был и ее муж. Получив телеграмму, он тотчас же выехал за Урсулой в Зудероды. Роды. Иоган Шнейдевейн, рослый, красивый, статный человек, с белокурой бородой, с голубыми глазами не помука, и с благодушно важной речью, которую Урсула быстро переняла от него, так же как перенял и эльф, явившийся нам маленький эхо. Кроме них и то входившей, то уходившей матушке Швейгештиль. В комнате была еще волосатая кунигунда Розенштиль. Однажды, когда ей разрешено было посетить Пфейферинг, познакомившейся с мальчиком и навек заключившей его в свое страдавшееся сердце. Она тогда же написала на машинке на бланках своей преуспевающей фирмы длиннейшее письмо, с принятым в коммерческой корреспонденции условным знаком вместо «и», где образцовым немецким стилем передавала свои впечатления Адриану. Теперь, устранив с поля боя госпожу Некеди, она добилась позволения сменять матушку Швегештиль и Клементину, а позднее и Урсулу Шнейдевейн в уходе за больным, подавала пузырь со льдом, обтирала его спиртом, старалась влить ему в рот лекарства и питательные соки, и ночью с большой неохотой уступала свое место возле его постели. Все мы — Швейгешти или Адриан, его родные, Кунигунда и я — не обмениваясь почти ни единым словом, ужинали в зале с Никой, причем женщины, то одна, то другая, часто вставали из-за стола, чтобы взглянуть на больного. В воскресенье утром, как не горько мне это было, я уехал из Пфейферинга. К понедельнику мне надо было просмотреть целую кипу латинских экстремпоралей. С Адрианом я распрощался, сказав несколько добрых слов, и то, как он меня отпустил, было утешительнее вчерашней встречи. Со слабой усмешкой он произнес по-английски. «Итак...» Стихию вольную прощай. Прощальные слова, обращенные Просперо, к отпускаемому им на волю Ариэлю в буре Шекспира. Затем он быстро от меня отвернулся. Не помог Шнейдевейн, эхо, дитя, последняя любовь Адриана, опочил двенадцатью часами позднее. Родители увезли с собой на родину. Маленький гробик. Глава 46. Почти целый месяц я не притрагивался к этим своим записям. Мешало мне, во-первых, душевное изнеможение, вызванное воспоминаниями, которые я изложил на последних страницах но также и быстро друг друга сменяющие в своем логическом развитии давно предвиденные, в известном смысле даже желанные и, тем не менее, в отчаяние и ужас повергающие события, которые с тупым фатализмом переносит наш злосчастный народ, народ, опустошенный горем и страхом, ничего уже не способный постигнуть. И мой дух, усталый от дневной печали давнего ужаса, тоже беспомощно предан во власть происходящего».